Что это им, говорю, так приспичило? Что это они так торопится Взглянул я на шпринцу, молчит. Но глаза ее говорят, ох, и говорят. Никто, как я, так не понимал ее сердце. Я все время боялся, мало ли что, а вдруг вся эта история кончится ничем. И наговаривал я на этого ворончика, как мог. Уж он, мол, такой редкий. Но я видел, что это как горохом об стенку. Шпринца тает, как свеча. Запряг я снова лошаденку и пустился обратно уже к вечеру в Байберик. А по пути все думаю, чего это не так мне спешно вызывают. Насчет заручения или помолвки, так ведь молодец, кажется, мог бы приехать ко мне. Ведь я все-таки отец невесты.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 С такими вот мыслями добрался я до Байберека и прямо на дачу к вдове. Привязал лошаденку. Где вдова? Нет никакой вдовы. Где парень? Нет никакого парня. Кто ж меня звал? Я звал вас. Отвечает мне круглый плотный человечек с выщипанной бородкой и толстой золотой цепочкой на брюшке. Кто ж вы такой будете, спрашиваю я. — Я, — говорит он, — брат вдовы, арончику дяде дядей прихожусь. Меня депеши вызвали из Дегтярина Слава, я только что приехал. — В таком случае, — говорю, — с приездом вас присаживается, а он, увидев, что я сел, говорит, — садитесь. — Спасибо, — говорю, — я уже сижу. — Как вы поживаете? Как там у вас насчет коснитуции? На это мне ничего не ответил, развалился в качалке. Руки в карманы, выптил вперед свое брюшко с цепочкой и обращается ко мне. Вас кажется зовут Тевье? — Да, говорю, когда меня вызывают, к свиткам торы -то проглашают. — Приди, Раптеви, сын Шнейра Залмана. Послушайте, начал он, Раптеви. Что я вам скажу? К чему нам долгие разговоры? Давайте прямо приступим к делу.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 Уставился на меня и говорит, «Не то вы прикидываетесь просточком, не то вы и в самом деле, хотя по вас не видать, чтобы вы были просточком. Сумели же вы заманить моего племянника в болото, пригласили будто бы на праздничные блинчики, подставили там красивую девушку, дочь она вам там или не дочь, в такие тонкости я не вдаюсь».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 Поднялся я, повернулся к дверям, и нет меня, как от пожара удрал, как с тюрьмы. У меня гудело в голове, мелькало в глазах, в ушах звенели слова, откровенно говорю дочь она вам или не дочь, вдова для выкачивания, вроде как пожертвование. Подошел я к своей лошаденке, ткнулся лицом в тележку и...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 За что ты его ни на минуту не оставляешь в покое? На мне что ли свет клином сошелся? Приезжаю домой, застаю всю свою команду и селый не сгладить бы, ужинают. Шпринца нет. Где ж принца, спрашиваю? Они мне: "Что слышно? Зачем тебя звали?" Где ж принца, спрашиваю я снова